«Ее отец мистер Марк прейс Верно, мисс?» Маша кивнула. «Мисс Прейс-Котт», сказал Питер. «Знаете ли вы тех, кто это все затеял?» «Да», — слышно сказала она. «Они все, по-моему, из клуба Альфа Капа Эпсилон», — ставил Ройс. «Это верно, мисс прейс Она чуть шевельнула головой в знак согласия.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 Питер прикинул, что сейчас уже все равно невозможно помешать слухам. Случись такое в любой гостинице, весь персонал моментально в курсе событий. Впрочем, незачем им знать, чем дело кончилось. «Прекрасно. Проводим мисс Прейскорт сами. В служебном лифте». Когда Ройс открыл дверь, послышались чьи-то взволнованные голоса, восклицания, вопросы. Питер вспомнил, что снаружи толпятся разбуженные клиенты.